Действие четвертое. Часы, замок. Очаровательный городок н е в ш а т е л ь Очаровательный месяц апрель. Очаровательное место конторы Нотариуса. Очаровательный человек в ней Нотариус, розовый, задушевный, красивый старик, главный Нотариус н е в ш а т е л я известный далеко кругом в Кантоне ф о к т По своей профессии и по своей личности нотариус был популярен в городе. Его бесконечная доброта и бесконечные причуды давно уже сделали его одним из известнейших общественных деятелей очаровательного швейцарского города. Его длинный коричневый кафтан и его черная морская шляпа были в числе местных достопримечательностей. Он носил табакерку, которая по общему мнению не имела в отношении величины равной. себе в Европе. В конторе был и другой человек, не столь очаровательный, как Нотариус. Это был Обин р е й ц е р Необыкновенная сельская контора Нотариуса была эта. Подобной ей не нашлось бы во всей Англии. Она была на чистом заднем дворе с огороженным цветником. Козы пощипывали траву около к р ы л ь ц а А корова была в полдюжине футов от того, чтобы составить компанию клерку. Кабинет Фохта была светлая, блестящая, чистотой небольшая комната со стенами обшитыми панелями, очень похожая на игрушечную комнату. Сообразно со временем года розы, подсолнечники, мальва заглядывали в окно. Пчелы Фохта жужжали по кабинету все лето, влетая в одно окно и вылетая в другое. Они часто залетали сюда во время дневной работы, как будто из приятного расположения духа Фохта можно было сделать мед. Большой музыкальный ящик на камине часто в ы д е л ы в а л трели из увертюры Фродявола ь или сцену избрания из брания из в и л ь г е л ь м а т е э л я с оживленным щебетанием, которое приходилось останавливать силой при входе посетителя и которое снова вырывалось на свободу, как только тот повертывался спиной. Смилей, смилей, мой добрый малый, сказал ф о х т похлопав по колену о б и н р е й с е р а с о т е ч е с к и м и ободряющим видом. Вы начнете новую жизнь завтра утром здесь в моей конторе. Обинрейсер, одетый в черное и с более сдержанными манерами, поднял свою руку, в которой был белый платок к той части груди, где было его сердце. Благодарность здесь, сказал он, но слов ее выразить здесь нет. Та-та-та, что вы мне говорите о благодарности, сказал ф о х т Я терпеть не могу видеть людей в несчастье. Я вижу, что вы в несчастье, и я протягиваю вам руку инстинктивно. Кроме того, я еще не слишком стар, чтобы не помнить дней моей юности. Ваш отец послал мне моего первого клиента. Дело шло о полуакривиноградника, который редко давал несколько гроздей. Разве я не должен что-нибудь сыну вашего отца? Нам не лежит долг оказать ему дружескую услугу, и этот долг я плачу вам. Это выражено достаточно ясно, я думаю, – прибавил Фокт, настроенным самым добродушным образом. Позвольте мне вознаградить себя за свое д о б р о н р а в и е щепоткой табаку. о б е н р е й ц е р опустил глаза в землю, как будто он не был даже достоин видеть, как нотариус нюхает табак. Окажите мне... Последнюю милость, сэр, сказал он, поднимая глаза. Не поступайте под влиянием первого побуждения. До сих пор вы знали только о моем положении. Выслушайте доводы за и против меня в их подробностях, прежде чем вы возьмете меня к себе в контору. Пусть то, что я обращаюсь к вашему великодушию, найдет себе оправдание в вашем ясном уме, так же как в вашем прекрасном сердце. В этом только случае я могу только высоко поднять мою голову перед самыми жестокими из моих врагов и построить себе новую репутацию на р а з в а л и н а х того положения, которое я потерял. Как вы желаете, сказал Фохт. Вы хорошо говорите, мой сын. Вы будете прекрасным юристом со временем. Подробностей немного, продолжал о б е н р е й ц е р Мои несчастья начались со случайной смерти моего покойного товарища по пути, моего дорогого друга мистера Венделя. Мистера Венделя, повторил Нотариус. Так именно. Я слыхал и читал об этом имени несколько раз в течение последних двух месяцев. Имя несчастного джентльмена англичанина, который был убит на Симплоне, когда вы получили рану, от которой остался этот рубец на щеке и шее. От моего собственного ножа, сказал о б и н р е й ц е р дотрагиваясь до шрама, который должен был быть ужасной раной. От вашего собственного ножа, согласился Нотариус. И в то время, как вы старались спасти его, хорошо, хорошо, хорошо, это было очень хорошо. Вендел, ь да. Несколько раз на медне мне казалось, будто я имел однажды клиента с таким именем. Но свет, сэр, так мало возразил о б и н р е й ц е р Тем не менее он заметил себе, что у нотариуса однажды был клиент с таким именем. Как я уже сказал, сэр, смерть этого дорогого моего спутника начинает с собой мои несчастья, что следует за ней. Я спасаюсь, я прихожу в Милан, я принят с холодностью де ф р е н ж е й к а Вскоре затем де ф р е н ь е и Ка отказывают мне от должности. Почему? Они не дают объяснений. Я спрашиваю, не ставят ли они вопрос о моей чести? Ответа нет. Я спрашиваю, что мне вменяется в преступление? Ответа нет. Я спрашиваю, где у них улики против меня? Ответа нет. Я спрашиваю, что мне думать об этом? Ответ такой: о б и н р е й ц е р волен думать, что ему угодно. Что думает господин о б и н р е й ц е р не имеет никакого значения для де ф р е н ь е и К. И это все. Превосходно. Это все, соглашается нотариус, взявший большую щепотку табаку. Но достаточно ли этого, сэр? Этого недостаточно, сказал ф о х т Дом де ф р е н ь е м о и сограждан, е пользующийся большим уважением и почетом в городе. Но дом де Франье не должен разрушать положение человека без объяснения. Вы можете судом защищаться против обвинений, но как вы можете защищаться против молчания? Ваше чувство справедливости, мой дорогой патрон, отвечал о б и н р е й ц е р одним словом определяет жестокую несправедливость этого поступка. Но ограничивается она только этим? Нет. Ибо что следует за этим? Верно, мой бедный мальчик, сказал нотариус, кивая раз или два с видом полного согласия. Находящаяся под вашей опекой не хочет вам подчиняться по этим причинам. Не хочет подчиняться – это слишком мягко, возразил о б и н р е й ц е р Находящаяся под моей опекой с у ж а с о м восстает против меня. Она не доверяет мне. Она убегает из-под моей власти и ищет приюта и госпожа Дор вместе с ней в доме этого английского законника мистера б и н т р и я который отвечает на ваши убеждения, обращенные к ней подчиниться моей власти, что она не сделает этого, и который затем пишет, сказал нотариус, отодвигая свою громадную табакерку, чтобы отыскать письмо среди бумаг, лежавших под нею, что он приедет переговорить со мной. В самом деле, спросил о б и н р е й ц е р порядочно смущенный. Отлично, сэр. Разве у меня нет законных прав? Без сомнения, мой бедный мальчик, согласился нотариус. Все, кроме мошенников, имеют свои законные права. Кто же называет меня мошенником? спросил о б и н р е й ц е р с вызывающим видом. Никто. Не теряйте спокойствие духа под ударами судьбы. Если фирма д е ф р е н ь е назвала бы вас мошенником, то без всякого сомнения мы сумели бы с ними расправиться. Произнося это, он протянул очень короткое письмо Бинтре о б и н р е й ц е р у который прочел его и возвратил назад. Говоря, что он приедет переговорить с вами, заметил о б и н р е й ц е р приобретя снова свое самообладание, этот английский законник... Подразумевает, что он приедет отрицать мое право власти над н а х о д я щ е й с я под моей опекой? Вы так думаете? Я уверен в этом. Я знаю его. Он упрям и рад затеять раздоры. Скажите мне, мой дорогой сэр, ведь моя власть неприкосновенно, пока н а х о д я щ а я с я под моей опекой не д о с т и г л а совершеннолетия, совершенно неприкосновенно. Я буду настаивать на ней. Я заставлю опекаемую подчиниться ей, потому что, сказал о б и н р е й ц е р изменив свой гневный тон на тон благодарного подчинения, я обязан этой властью вам, сэр, вам, который так доверчиво принял несправедливо обиженного человека под свое покровительство к себе на службу. Успокойтесь, сказал ф о х т оставьте этот разговор и оставьте ваши благодарности. Будьте здесь завтра утром, прежде чем придет другой клерк. Между семью и восемью. Вы найдете меня в этой комнате. Я хочу сам познакомить вас с делом. Теперь идите прочь. Идите прочь. Мне нужно писать письма. Я не желаю слышать ни слова более. Отпущенный с такой благодушной внезапностью и довольный тем благоприятным впечатлением, которое он произвел на старого нотариуса, о б и н р е й ц е р имел теперь время вернуться к тому обстоятельству, на которое он обратил уже внимание, что Фокт однажды имел клиента с именем в е н д е л я Я могу думать, что за это время узнал Англию достаточно хорошо. Так началось его размышление, когда он присел на скамейку во дворе нотариуса. И этот а к о е имя, которого мне не приходилось встречать там за исключением, он невольно взглянул через плечо его имени. Неужели свет так мал, что я не могу уйти от него даже теперь, когда он мертв? Он сознался в последнее мгновение, что он изменил доверию умершего и неправильно получил наследство, и мне нужно было позаботиться об этом по его словам. И мне нужно было отодвинуться, чтобы мое лицо могло ему напомнить это. Почему мое лицо, если это не имело отношения ко мне? Я уверен, что он сказал эти слова, потому что они звучат у меня в ушах с тех пор. Не имеется ли чего-либо относящегося к этому в архиве этого старого идиота? Может быть, это помогло бы мне поправить мои средства и зачернить его память? Он сильно заинтересовался моими воспоминаниями из самого раннего детства в ту ночь в Базеле. Почему, если у него не было особых причин? Два самых больших козла Фухта наставились на него, чтобы согнать его с места, как будто за не почтительный отзыв об их х о з я и н е Поэтому он поднялся с места и ушел отсюда. Но он долго бродил один по берегу озера, с опущенной головой, глубоко задумавшись. Между с е м ь ю и его с е м ь ю на следующее утро. Он снова явился в контору. Он нашел Нотариуса ожидающим его за работой над бумагами, которые были доставлены вчера вечером. В не многих понятных словах Фохт объяснил обычное дело производства конторы и обязанности, исполнение которых возлагалось на Обенрейцера. Оставалось еще пять минут до восьми, когда было заявлено, что предварительные наставления окончены. Я покажу вам дом и контору, сказал Фохт. Но я должен сперва убрать эти бумаги. Они идут от городских властей, и о них нужно особенно позаботиться. о б и н р е й ц е р увидел, что ему представляется счастливый случай сейчас же узнать то место, где хранились частные бумаги его патрона. Не могу ли я избавить вас от беспокойства, сэр? спросил он. Позвольте мне спрятать эти документы по вашим указаниям. ф о х т тихонько засмеялся про себя, запер портфель, в котором ему были присланы эти бумаги, и передал его о б е н р е й ц е р у Ну, постарайтесь, сказал он. Все мои важные бумаги хранятся там. Он указал на тяжелую дубовую дверь, обитую гвоздями, в противоположном конце комнаты. Подойдя к двери с портфелем в руках, о б и н р е й ц е р к своему изумлению заметил, что не было никаких средств открыть ее снаружи. Не было ни ручки, ни ключа, ни задвижки, и, что совершенно было непостижимым, не было даже замочной скважины. Есть вторая дверь в эту комнату, спросил о б и н р е й ц е р обращаясь к Нотариусу. Другой нет, сказал Фохт. Догадайтесь-ка. Есть окно? Ничего подобного. Окно заложено кирпичом. Единственный доступ туда – это дверь. Вы отказываетесь? – воскликнул Фокт с величайшим торжеством. Прислушайтесь, мой милый, и скажите мне, не слышно ли чего-нибудь внутри? Убенрейтер прислушался на минуту и отскочил назад от двери. Я знаю, – воскликнул он. Я слыхал об этом, когда был учеником у часового мастера. Братья Перен наконец окончили свои знаменитые часы замок и выкупили их. Браво, сказал Фокт. Это часы замок. Так, мой сын, тут перед вами одна из тех штук, что добрые горожане называют глупости дяденьки ф о х т а Я не обижаюсь. Пусть себе смеются, зато ни один вор не может украсть моего ключа, ни один грабитель не может взломать моего замка, ни одна сила земная, кроме тарана или бочонка пороху, не может сдвинуть этой двери, пока мой маленький часовой внутри мой уважаемый друг, который идет тик-тик, как я его и зову, не скажет: откройся. Громадная дверь повинуется маленькому тик-тик. А маленький тик-тик повинуется мне. Эта штука, воскликнул дяденька Фохт, щелкнув пальцами, защитит от всех воров всех христианских стран. Можно мне видеть их в действии? спросил о б и н р е й ц е р Простите моё любопытство, мой дорогой сэр. Вы знаете, что я был однажды сносным мастером в часовом деле. Конечно, вы непременно увидите их в действии, сказал Фохт. который час теперь без одной минуты восемь. Смотрите, и через минуту вы увидите, как дверь откроется сама собой. Через минуту плавно, медленно и бесшумно, как будто невидимые руки открыли ее, тяжелая дверь отворилась и обнаружила за собой темную комнату. Три стены были заняты полками от пола до потолка. На полках были размещены Друг на друге ряды ящиков, отделанных прекрасной швейцарской резбой, ь с надписанными на передней стороне по большей части фантастично раскрашенными буквами именами клиентов нотариуса. Фохт зажег свечку и вошел в комнату. Вы должны взглянуть на часы, сказал он с гордостью. Я обладаю величайшей редкостью в Европе, и только глаза немногих привилегированных могут взглянуть на нее. Я предоставляю эту привилегию сыну вашего доброго отца, и вы должны быть одним из тех немногих избранных, которые входят со мной сюда. Смотрите, вот они около двери, направо на стене. Обыкновенные часы. Воскликнул о б и н р е й ц е р Нет, необыкновенные часы. У них только одна стрелка. А, ага, а сказал ф о р т Необыкновенные часы, мой друг. Нет, нет. Это одна стрелка ходит по циферблату. Как я поставлю ее, такой час дверь открывается. Смотрите, стрелка стоит на восьми. В восемь, дверь открылась, как вы сами убедились. Можно заставить ее открыться более одного раза в двадцать четыре часа? – спросил о б и н р е й ц е р Более одного раза, – повторил Нотариус с выражением необыкновенного презрения. Вы не знаете моего тик-тик, мой милый. Он открывает дверь так часто, как я от него потребую. Все, что ему надо, это приказания, и он их получает здесь. Посмотрите, под циферблатом есть стальной полукруг. Вделанный в стену и тут же стрелка, называемая регулятором, которая ходит по нем и останавливается где будет угодно моей руке. Заметьте, на с т а л ь н о м п о л у к р у г е есть цифры, которыми я руковожусь. Фигура один значит открывается один раз в двадцать четыре часа. Фигура два значит открывается два раза в двадцать четыре часа. И так далее до конца. Я ставлю регулятор к а ж д о е утро после того, как прочитаю мои письма и узнаю, в чем будет состоять моя работа сегодня. Желаете поглядеть, как я поставлю его сейчас? Что сегодня? Среда. Прекрасно. Это день собрания в нашем охотничем ь клубе. Дела сегодня немного. Я согласен дать полдня отдыха. Сегодня не будет работы после трех часов. Прежде всего. Освободимся от этого портфеля с городскими делами. Так, нет нужды заставлять тик-тик открывать дверь ранее восьми часов завтрашнего утра. Превосходно. Я оставляю стрелку часов на восьми и оставлю назад стрелку регулятора на один. Я запру теперь дверь, и она останется закрытой до восьми часов завтрашнего дня, и никто не откроет ее ранее. н а х о д ч и в о с т ь Обинрейцер тотчас же указал а ему способ, которым он мог заставить часы замок изменить доверию их господина и предоставить веренные им бумаги в его распоряжении. с т о й т е сэр! закричал он в тот момент, когда нотариус запирал дверь. Не шевелится ли что-то там на полу между бумагами? Мне показалось. ф о х т на мгновение повернулся спиной к часам. В этом мгновении рука бывшего на готове Обинрейцера переставила регулятор с цифры один на цифру два. Если только Нотариус не взглянет снова на стальной полукруг, дверь откроется в восемь часов вечера так же, как на следующее утро, и никто, кроме Обинрейцера, не будет знать об этом. Тут ничего нет, сказал Фохт. Ваши несчастья расстроили ваши нервы, мой сын. Какая-нибудь тень, брошенная моей свечкой, или какой-нибудь несчастный жучок, живущий среди секретов старого юриста и бросившийся от света. Стойте! Я слышу, что ваш товарищ клерк в конторе за работу, за работу. И постройте сегодня первую ступень к вашему новому счастью. Он добродушно толкнул перед собой Обен Рейцера. Загасил свечу, кинув последний любовный взгляд на свои часы, который не останавливаясь скользнул по регулятору под ними и запер дубовую дверь. В три часа контора была заперта. Нотариус и все служащие у нотариуса, за исключением одного, отправились смотреть на стрельбу из винтовок. о б е н р и ц е р о т г о в о р и л с я тем, что его расположение духа не подходило к публичному п р а з д н е с т в у Никто не знал, куда он девался. Все думали, что он отделился от всех, чтобы побродить наедине самому с собой. Несколько минут прошло всего с тех пор, как были заперты дом и к о н т о р а Дверь блестящего платинового шкафа в блестящей комнате нотариуса открылась, и о б и н р е й ц е р вышел из него. Он подошел к окну, отпер ставни, убедился, что может уйти незамеченным через сад, повернулся назад в комнату и расположился в кресле н о т а р и у с а Он был один в запертом доме и оставалось еще пять часов т о м и т е л ь н о г о ожидания. Он старался убить время как мог: то читал книги и газеты, лежавшие на столе, то предавался своим думам, то ходил в зад и вперед. Солнце село. Он запер ставни, прежде чем зажег свечу. Неверный свет ее едва освещал темные углы. Время подходило все ближе и ближе. Он сидел с часами в руках, устремив глаза на дубовую дверь. Восемь. Плавно, медленно и бесшумно дверь отворилась. Одно за другим читал он имена на передних рядах ящиков. Ничего похожего на имя в е н д е л ь Он сдвинул передние ящики и стал рассматривать задние ряды. Тут были более древние и более подержанные ящики. На первых четырех, которые он осмотрел, были написаны французские и немецкие имена. На пятом надпись почти стерлась. Он вынес ящик в комнату и стал внимательно разбирать надпись. Это было густо покрытое пятнами грязи и пылью. Имя в е н д е л ь Ключ висел на ш т у р к е на ящике. Он отпер ящик, вынул четыре и с т р е п а н н ы е бумаги, которые в нем оказались, разложил их на столе и стал их разбирать. Он не провел и минуты за этим занятием, как на его лице выражение внимания и жадности сменилось выражением угрюмого удивления. и разочарование. Но после небольшого размышления он списал бумаги. После этого он положил бумаги на свое место, поставил на место ящик, закрыл дверь, загасил свечу и осторожно выбрался вон. Едва его крадущиеся воровские шаги затихли в саду, как Нотариус в сопровождении какого-то человека остановился у входной двери своего дома. Фонари уже были зажжены на маленькой улице. Нотариус держал в руках ключ от двери. Прошу вас, не пройдите мимо моего дома, мистер б и н т р и сказал он. Сделайте мне честь, зайдите ко мне. Сегодня в городе один из наших полупраздничных дней. У нас состязание в стрельбе, но мой народ должен вернуться в непродолжительном времени. Смешно, что вы спросили как раз у меня, как пройти к гостинице. Закусим и выпьем, прежде чем отправимся туда. Благодарю вас, не сегодня, сказал б и н т р о й Я приду завтра в десять часов утра. Я буду в о с х и щ е н сэр, иметь так скоро случай исправить зло, несправедливо причинённое моему клиенту, ответил добряк Нотариус. Да, заметил Бинтрай, ваш несправедливо обиженный клиент совершенно прав, но позвольте сказать одно слово вам на ухо. Он шепнул что-то Нотариусу. И удалился. Когда экономка н о т а р и у с а вернулась домой, она увидела, что он стоит неподвижно с ключом в руке перед запертой дверью.